Глава 11. Переговоры. Акулы в мутной воде. Казематы лжевого эха. А по сути, надежно защищенные комнаты для переговоров, используемые в тех случаях, когда одна или несколько сторон желают остаться анонимными для собеседника. Эту функцию и выполняют казематы, расположенные под полузатопленным городом Акальроумом. Для того, чтобы туда попасть, достаточно использовать свиток телепортации высшего ранга. И ты окажешься в не слишком большой каменной комнате с крайне скудной обстановкой в виде одного стола и нескольких лавок. Если желаешь попасть в комнату вместе с соратниками или деловыми партнерами, вы должны состоять в группе. И как только телепортация завершена, в этот зал больше никто не сможет попасть. Следом надо положить на стол в центре комнаты сумму в 33 золотые монеты. Оплата за анонимность сроком на час. После завершения срока казиматы выбросят переговорщиков в желаемое ими место. Положил монеты на стол, дождался, когда золото волшебным образом исчезнет, а вместо него появится строгая чернильница с пером и стопка чистой бумаги. Дальше уже просто. Пишешь суть послания, вписываешь имя адресата, складываешь лист пополам, и он мигом отправляется к адресату с пометкой «Казематы лживого эха», но без упоминания имени самого отправителя. Упоминание о казематах для людей серьезных служит этаким звоночком. Письмо серьезное, ради его отправки было заплачено 33 золотые монеты. Сумма не слишком серьезная, но редкий шутник захочет тратить такие деньги просто так. Это дает гарантию, что послание будет прочтено вне очереди, а у серьезных людей корреспонденции хватает. Кроу выполнил все по инструкции, даже не заглянув в пояснения, лежащие на столе рядом со стопкой чистой бумаги. Рассверепевшая из-за промедления Лори, а она просто ненавидит промедление, послала его сюда ради переговоров с любой стороной, заинтересованной в приобретении цветных кирпичей. Гном решил не мелочиться и отправил послание сразу нескольким адресатам. Теперь осталось только ждать. Притихший миф изумленно крутил головой, рассматривая каменные стены, испещренные сеткой уродливых символов. Изнутри казематы эхо более загадочны. Снаружи же они представляют собой гигантский каменный шар, лежащий внутри затопленной подземной пещеры. Еще два входа в шар под водой и на суше. Именно так и были открыты казематы в давнее время отрядом игроков-приключенцев. Те сначала решили, что наткнулись на новый опасный данж или храм. Все оказалось проще и сложнее одновременно. Когда разобрались, каземат стал регулярно использоваться для переговоров. Конечно, многие кланы пытались и пытаются взломать магическую защиту казематов ради получения доступа к чужим тайным переговорам. Но пока такая попытка не удалась. Это место ценно тем, что неравные стороны могут здесь общаться на равных. Заполучивший крутую штуковину новичок может смело торговаться и не бояться обычных в таком деле угроз. А когда стороны договорятся, Казимат возьмет на себя передачу предметов. Вот только неизвестно, для чего каменному шару деньги и кто вообще построил это место. Должна же быть легенда с обоснованием. Все это Кроу рассказал другу за время ожидания, длившиеся чуть меньше получаса. На серьезное предложение реагируют быстро. На стенах помещения один за другим начали загораться магические экраны. На каждом экране лишь мутные туманные пятна вместо лиц собеседников. На некоторых экранах туман развеялся. Эти приглашенные не нуждались в анонимности. Другие остались подернуты, с зыбкой шторой, дарующей статус инкогнито. На первом экране толстая, но могучая фигура мужчины в полном костяном доспехе. Выглядит как зебра из-за полосатой раскраски необычной экипировки. Шлем украшен стольким количеством врагов, что кажется лесом различных антенн, установленных на крыше здания. Это костяной Брумбас, местный, фанатичный коллекционер, ненавистник женщин, терпеть их не может. Второй собеседник скрыт, но гном почти уверен, что это наместник Седри, тоже местный, невероятно хитрый, подлый, жадный и беспринципный коллекционер, собравший такое собрание ценных редкостей, что по праву может считаться одним из лидеров в этой бесконечной гонке неуемного собирательства. А сокровищница Седри, находящаяся в его поместье, ходит легенды. Она погубила множество игроков-взломщиков сумевших добраться до ее многочисленных дверей. А уверен гном в том, что это Седри, из-за его пунктика являться на подобное сборище между 15 и 20 минутой ожидания. Следующие пять экранов закрыты. Кроу послал приглашение нескольким кланам. Архитекторам, алмазному молоту, лемингам хаоса, Неспящим, Нутилусу, наутилусу, грозным пираньям и серым хранителям, и четверым местным. Можно только догадываться, кто прибыл, а кто нет. Все пожелали остаться инкогнито. Во всяком случае, пока что. Выбранный гномом режим общения настроен так, что собеседники слышат только его, а он каждого. Но гости не могут слышать друг друга. Пока никто не говорил, магический полок блокирует звуки. Хотя умный костяной Брумбас ожесточенно жестикулирует, стараясь привлечь к себе внимание. Его жесты довольно красноречивы и говорят примерно следующее «К черту остальных, давай все обстряпаем вдвоем, если только ты не проклятая женщина. О, это сосредоточие темных помыслов и поступков, подобное ядовитейшей змее со сладострастными речами». Да, Костяной Брумбас хорошо знал язык жестов. Убедившись, что остальные проигнорировали послание, либо не могут явиться, Кроу решил начинать. Шагнув к столу, игрок опустил на столешницу стопку из пяти разноцветных древних кирпичей. Помедлил немного, давая возможность разглядеть представленный товар. А затем добавил еще три кирпичика. Отшагнул, топнул ногой, давая сигнал убрать общую ауру молчания. Магия развеялась. Комната тотчас наполнилась голосами. Пара экранов убрала туманное прикрытие, явив своих обитателей. Кроу услышал каждого. Они слышали только себя и собравшего их здесь гнома, но он пока молчал. Глупых слов гном не услышал, потому что подобных слов не могло прозвучать. Здесь собрались умные люди и умные искусственные личности. Те и другие с богатым опытом, те и другие с нажитой осторожностью. Никто не рискнет рассердить таинственного продавца глупой шуткой вроде «И на кой ты черт грязные кирпичи на стол выложил?» Или «мы тут не стены строить собрались, а также и всего-то». Приглашенные на переговоры знали, продавец мог одним жестом изгнать их из обсуждения. Таковы жесткие правила работы казематов. Инициатор диалога владеет всеми правами. Первым делом прозвучали попытки перевести общую беседу в диалог. «Предлагаю обсудить условия сделки в узком круге». «Брумбас хочет кирпичи. Все!» «Договоримся сами, без них!» Еще бы Костяной Брумбас не хотел. Этот ненавистник-женщин строит из разноцветных кирпичей настоящий королевский трон. Пока у него лишь зачатки царского стула с жалкими наметками спинки и будущих подлокотников. Но он уже не раз появлялся на подобных мероприятиях с визуальным, а не физическим присутствием, восседая на недоделанном троне. И многие пытались вызнать местонахождение логова Брумбаса, дабы наложить лапу на трон и прочие сокровища. Пока никому не удалось. Мы готовы предложить неплохую цену. Заинтересованы, каковы условия? Может, стоит поговорить наедине? Один из экранов посветлел, картинка проявилась, анонимность пропала. Женщина в боевом серебристом доспехе с зелеными вставками, с цепким умным лицом и глазами хищной птицы наклонилась вперед. Алмазный молот, готов выкупить все немедленно. Даже если это кирпичи из наших клановых хранилищ, что недавно были разграблены во время атаки на нашу цитадель. Хотя это крайне злая ирония, но бизнес есть бизнес. Какова цена? Аукцион? Мы готовы к торгу. Уважаемый продавец, наша сторона готова сделать весьма щедрое и, возможно, уникальное предложение. Мы обладаем очень большими ресурсами. Зажглось еще два экрана, подернутых туманным маревом. Опоздавшие сходу включились в беседу, быстро поняв, что за ценности лежат неровной стопкой на столе. Прошу прощения за опоздание. Мы заинтересованы. Торг уже начался. Доброго дня! Прекрасные кирпичи. Нам интересно. Что интересно, только малая часть собеседников решила открыться. Хотя приглашение рассылал гном, и он понимал, что никто другой не может прибыть по отправленному посланию. Каждое письмо являлось телепортом, и действовало оно либо на конкретных личностей, либо на членов организации. Друг друга собеседники не видели, если не снят полок. Голоса закрытых искажались. Но они предпочитали покупать так, чтобы остаться в тени даже для продавца. Что ж, разумная осторожность. Однако анонимность не абсолютна. Многие обладают уникальным стилем ведения разговора, используют специфические словечки, зачастую этого не замечая. Витающая перед лицом туманная штора не сможет скрыть твой сленг. Однажды, давным-давно, они по предоставленной им записи сумели отыскать наглеца, посмевшего оскорбить главу одного клана. А на записи была только пляшущая на веревочках деревянная кукла, и потоком лились грязные слова. Тогда им пришлось развернуть целое детективное расследование. Похоже, беседа свернула немного не туда. Многие решили, что вот-вот начнется торг, и валютой, как всегда, послужит игровое золото. Нет уж. Опять шагнув к столику, гном положил на него руки и, дождавшись, когда это заметят, сказал «Уважаемые дамы и господа, я глубоко благодарен, что вы откликнулись на мое столь неожиданное предложение. Не хотел никого отрывать от дел, понимаю, что у каждого из вас очень много неотложных забот, и потому сразу перейду к делу. Но для начала хочу уверить открывшуюся леди». Кирпичи не из разграбленных хранилищ клана «Алмазный молот». Ручаюсь в этом на все сто процентов. Я лично достал кирпичи из холма отработанной шахтной руды. Полная деза, вряд ли ей поверили. Тут такие мастаки зубастые, параноидальные, что лучше вообще молчать. Из корыта лжи они могут выжать ложку правды и отыскать тебя, так что лучше не добавлять подробностей. «И мне не требуется золото». Я нуждаюсь в знаниях и готов уступить кирпичи за настоящие храмовые книги, светлые или темные, связанные с культом бога Аньрула или описывающие его. Мне годится общая информация, годится и специализированная информация. Мне не нужны атакующие темные заклинания, равно как и зачарованные боевые флианты, носимые раньше жрецами Аньрула. Нет, эти ценности не требуются, только знания. Условия. Книги должны быть настоящими, взятыми из любых храмов. Никаких копий, пусть даже и заверенными печатями жрецов, подтверждающими достоверность копии. Нет, только оригиналы, старые пыльные книги. К самим фолиантам никаких требований нет. Мне не важно, наложено ли на них благословение или проклятие, но книги должны быть в читабельном состоянии. По каждой такой книге я готов провести индивидуальный торг. Здесь и только здесь я не стану ни с кем встречаться лично, не стану соглашаться на иной предмет, кроме книг, в качестве вознаграждения. Мне не нужны даруемые вами лично или же вашими кланами привилегии. Меня не интересуют уникальные предложения. Чем лучше предлагаемая книга, тем выше на нее цена. Книг требуется много. Те, кто предложит мне действительно стоящие книги на интересующую меня тему, получат от меня приятные бонусы действительно приятные. На этом на сегодня все. Считаю, что заинтересовал достопочтимых гостей. И еще раз прошу прощения, что отнял драгоценное время. Связаться со мной можно через любую гостиницу Вальдиры. Для этого прошу оставить письмо с детальным описанием предлагаемого предмета и его названием. Письмо прошу оставлять на имя. На миг прервавшись, гном перебрал в голове подходящие но не связанные с ним и его друзьями варианты. Сначала в голову лезло запомнившееся имя новой игровой легенды с легендарным волком. Чуть изменить и готово. Но Кроу решил так не поступать. Наверное, у того парня и так проблем хватает. Черт, надо было это раньше сделать. Вот он дурак, совсем расслабился с этой провинциальной жизнью. Сейчас придется быть очень быстрым. На имя пузоглавы жирной прелестницы, выпалил Кроу. Жду ваших предложений. Желаю хорошего вечера. До свидания. Кроу хлопнул в ладони, экраны потухли, они остались в одиночестве. Лети домой! крикнул он мифу. Я живо! А кальроум! Казиматы телепортационным пинком вышвырнули гнома прочь. Через миг он оказался на улице и, мгновенно определив свое местонахождение, во всю прыть бросился к ближайшей гостинице, кляня себя на все корки. Влетел внутрь и облегченно выдохнул, у стойки ни одного игрока. Ему хватило золотой монеты и одной минуты, чтобы убедить симпатичную святовласку в том, что хочет открыть абонентский ящик для некой пузоглавой жирной прелестницы. Он успел, теперь все послания будут скапливаться в гостиницах, и он сможет получить их у любой стойки. А так торопился, потому что понимал, кто-нибудь из решивших отказаться от торгов мог узнать, не занято ли еще это имя, и застал бить его в случае удачи. Тогда бы он сумел получить чужую корреспонденцию. Но Кроу успел и сам себе сделал строгое внушение быть более собранным в следующий раз. А вообще пришлось пойти на многие уступки, те же проклятия. Некоторые книги накрыты страшнейшими проклятиями, но книги могут оказаться уникальными. И гном не хотел показывать собеседникам, что он и его возможные компаньоны пасуют перед проклятиями. Пусть их принимают за мощный клан, нащупавший путь к Аньрулу. А именно об этом подумают в первую очередь те, кому он предложил такую странную сделку. Это их сильно напряжет. Ведь древний бог смерти уже очень давно остается неразрешимой загадкой. Опять же тематика. Ведь он не мог сказать «Ищу способ избавить одержимого сотника», От засевшего в нем злобного призрака верховного храмового жреца Аньрула. Пусть ломают головы, и чем дальше они от правды, тем лучше. И стало быть, пустых книг будет предложено много. Но он сможет отсеять совсем уж полный хлам благодаря представленным названиям и описанию. Как все сложно! Гном заскочил в продуктовую лавку и принялся закупаться своим размахом, приведя хозяина лавки, в полный восторг. Тот аж закудахтал, когда задумчивый гном потребовал мешок гороха и пять свиных окороков. А что, обозники любят такую сытную и простую громкую еду, как гороховый суп с копчениной? А кошемор прекрасно ее готовит. Через десяток минут тяжело нагруженный игрок исчез в телепортационной вспышке. На сером пике его ждало несколько новостей и поступать они начали еще до того, как гном добрался до стены, окружающей холм. Два встреченных стража сообщили, что к засевшему гранитного пику оркам подошло крупное подкрепление, а стало быть, вскоре следует ожидать столь же крупного штурма. Время готовится к славной битве и героической смерти. Не моргнув глазом, Кроу принял информацию и заверил, что ради родной земли и победы света во всем мире он готов и к битве, и к смерти. Страж одобрительно похлопал отчаянного чужеземца по плечу. Второй воин похлопал гнома по другому плечу. Тоже одобрительно. Гном улыбнулся, угостил стражей парой спелых яблок, купленных в торговой лавке. И пошел невозмутимо дальше. Хотя внутри все кипело. Как же не вовремя? Чертовы орки никак не могут угомониться. И на этот раз гора разбушевалась сверх всяких границ. Это не первая война с серокожими клыкастиками и их четырехрукой богиней. Но раньше они не вели боевых действий на столь обширных территориях. И хуже всего то, что орки выбрали для крупного военного лагеря их долину, что накрыло каменистым земляным покрывалом заснувший город. Лучше бы они Альгору осадили, вот честное слово. Проходя мимо кухонного навеса, специально, но якобы случайно, Гном убедился в наличии на рабочем месте сурового повара и, будто что-то вспомнив, хлопнул себя по лбу и, подойдя ближе, выложил на стол два свиных окорока, немалую долю гороха, 4 килограмма яблок, горшок сливочного масла, 5 килограмм вяленой говядины, небольшой мешок ржаной муки. Перед этим не забыл пояснить вдар. Кроу прекрасно помнил о упомянутой поваром задержке с поставками с яснова принесенного им в купе сбегающего вокруг поста дичью, вполне хватит на первое время. Голодные воины, плохие воины. Повар дары принял молча, даже уголком губ не дернул и бровью не швельнул, кивнул, хлопнул гнома по уже ушибленному плечу, сгреб все припасы и поручил собрать еще 200 яиц и 40 куропаток, и можно пучков 20 дикого зеленого лука. Гном поручение с радостью принял, уже зная, кого пошлет на его выполнение. Двух злобных фурий. День кончается, темно уж на дворе, но девушкам не повредит пробежаться глухой ночью по враждебной пустоши, собирая в темноте хрупкие птичьи яйца и выискивая под кустами спящих куропаток. Потом наткнулся на широко и зло шагающего Вуриуса, вот черт. Остановившись рядом с замершим гномом, седой гигант сверху вниз, Обозрел крепко сбитого коротышку, с размаху хлопнул его по плечу, качнул головой в сторону высокой стены, украшенной статуями, проревел. «Верю, что мирных путников и беглецов укроешь в случае чего, поселенец Кроу». Надо же, почти похвала, гном чуть не расплылся от радости, поспешно закивал, но только зря шею напрягал. Сотник уже ушел дальше и ничего не видел. Все же хороший мужик Вуриус. Злой, бешеный, психопатичный, но хороший. Надо обязательно его спасти. Чтобы попасть домой, пришлось перебираться через стену. В единственном проеме толпилась немалая толпа разнообразнейшего люда, спешащего прикупить сеснова и хвороста. Никто не горел желанием отправляться на охоту и сбор дров в накрытую ночной тьмой долину, оккупированную кровожадными орками. А девушкам придется, но сначала пусть распродадут запасы. На всей территории сторожевого поста горит множество ярких костров. Запах дыма и готовящейся пищи. Всхрапывают лошади и быки. Тоненько и протяжно пищат верховые ящеры, ревут верблюды. Неспешный говор плывет над серым пиком. Добравшись до верха стены, гном уселся на ее вершине и ненадолго замер, со сладкой ностальгией, прислушиваясь, креву голодных голосов. Две дюжины яиц, три тарелки каши со свининой, кашу, лепешки, пиво и всего по пять, вот деньги. Четыре вязанки хвороста, из кузнечного есть что, подковы бычьи есть? Давайте, два десятка. И нам подков, что за земля здесь окаянная, подковы на каждом шагу слетают, подметки рвутся. А вон тот сундук продается, куплю. Яиц и мясо, и хвороста пять вязанок. Вон ту связку арбалетных болтов. А чего так дорого? Скидывай цену, продавец. Зеленого лука, 20 яиц, грибов десяток. Немного специй, если найдется, пару кусков мяса. Эх, сделаю сегодня яичницу по южно-морскому обычаю. Кашу и побольше. Повздыхав, гном спрыгнул во двор. И подлетевший к нему миф изо всех сил начал стучать крову по плечу, мотая головой как оглашенный и приговаривая. Вот это переговоры, ну ничего себе, ну нифига себе, ну ни хрена себе, ну ни... Миф. Ой, увлекся, ну ничего себе, это было быстро, кратко и круто. У меня аж мурашки, даже по молчанию тех туманных личностей было ясно, они очень важные и крутые. А та тетка с глазами на выкат, не дай бог такую маму, Ребенок на каждом втором шагу будет писаться, а на каждом первом — миф. Все, все, умолкаю. С большим трудом умолкаю. Только не забудь меня взять с собой в следующий раз. Хорошо. И это, пошли копать, а? Кроты застоялись, копытами стучат, рылами клыкастыми ворочают, землицу сырую вспороть жаждут, аж изнемогают. О, ну пошли, но копать будешь ты, а я на подстраховке и ковке. Еще лучше. Но чуть позже помогу, просто сначала надо хоть немного еще опыта в кузнечном деле набраться. Про мои рецепты не слышал чего. Лори две штуки купила, подковы, из кромосаксы, грубые и железные, я уже прочитал». «Вот ими и займусь», — заключил Кроу. Обозники уже расходятся?» «Ага, это жалкие остатки той дикой толпы, что атаковала нас почище серых орков. Мы уже думали, что они стену снесут, но обошлось». Кашимор доволен, сегодня он весь день у очага простоял, с новым половником. Я спускаюсь, а ты сначала шепни Лори, чтобы она попыталась узнать у одного из только что отоварившихся караванщиков рецепт южноморской яичницы. Это чернобородый и лысый на человек в длинном кожаном плаще поверх красной рубахи на шнуровке. Нам хорошая рецептура не помешает, а тут и состав простой. И как ты услышал, сейчас передам. Миф умчался, а Кроу снова принялся разгружаться, заполняя родные закрома. Пора делать новую кладовку и новый вместительный шкаф. И пара ларей не помешает. С каждым днем обозов и караванов все больше. Если бы не война, их бы было еще больше. И у каждого путешественника в кармане бренчит денежка, и ее надо вытянуть. А еще многие путники несут секреты, которыми всегда готовы поделиться. По пьяному делу, из болтливости или за деньги. Но нужен кто-то свой, вроде хитрой Лори или наивной Аму, чтобы бродил и собирал информацию. Кузнечный очаг зажегся быстро и охотно, резво набрал жар. Порция доброго угля отправилась к хворосту. Заглянувший в логовый штаб гном взял со стола два кузнечных рецепта. Редком выставил в шкаф для алхимии пять средних зелий здоровья. Надо обрастать складом. На стол высыпал из карманов остатки денег. Долго здесь тяжелые кругляши не залежатся. Лори быстро найдет, куда их потратить. Как сюрприз для мифа рядышком легла карта с бешеным кротом. Зверь не будет слушаться приказов господина, когда его выпустят, но будет копать как оглашенный. А если упрется в стену, развернется и атакует первого попавшегося. Зато карта очень дешевая. Для Аму игрок купил набор новых гитарных струн. Для Лори приобрел один стальной кинжал. Небольшой набор подарков. Когда раскалились первые железные слитки, гном уже принял решение. Он будет ковать саксы половину времени, отведенную на ковку, а затем перейдет на создание подков по новому и старому рецептам. Раз уж подковы охотно раскупаются обозниками, следует поддержать спрос. Вернувшийся ученик сообщил, что он честно пытался отправить Лори на разведку, Но был ею так далеко послан, что повторить просьбу не решился и отступил в подземелье, дабы за копкой восстановить поникший дух и вернуть утраченную смелость. Не успел гном переварить столь витиеватый и пышный ответ, а миф уже схватил лопату, с радостным воплем сцапал со стола карту с бешеным кротом и галопом умчался в откопанную улицу. Кроу покачал головой и продолжал стучать молотом. Из подземного прохода раздался вибрирующий грозный рев, что ну совсем никак не подходил миролюбивому работящему кроту. «Попер!» — крик мифа был преисполнен нездоровой радости. «Камни из-под когтей так и летят! Вызови степного волка на защиту! Если что, зови меня! Хорошо!» Тут надо держать ушки на макушке, больное существо непредсказуемо. Никто не знает, когда прущий бульдозером крот развернется и набросится на своего призывателя. Но, видимо, боги трудолюбия были на стороне пылающего энтузиазма мифа. Огромный по меркам реального мира крот пробил глубокую нору и продолжал рыть, уходя все дальше, к центру подземного города. Поспеть за ним не получалось, миф был занят уборкой все растущей кучи земли. Вскоре из норы послышался новый кротоверев. В ответ прозвучал тонкий и злой крик нежити. Далекие удары и хруст костей оповестили о начале битвы, а затем гном и миф получили немного опыта. Взбесившийся крот победил. Но и сам пострадал, как сообщил миф. Следовало ожидать. Крот погиб через 10 минут, когда столкнулся с крупным вражеским соединением. И погиб пугающе быстро. Его прихлопнули буквально одним ударом. Миф получил откат, и занялся спешным лечением. Гном же велел ему быть на стороже и поставить волка поглубже в прорытую кротом и частично засыпанную нору. Вдруг враги решат пробежаться по направлению к свету. Ученик призвал еще одного крота, уже нормального, но далеко не столь сильного и выносливого. Раскопки продолжились. Метр за метром обнажались мрачные фасады каменных зданий, как уцелевших, так и раздавленных. Редкие деревянные раскопки большей частью превратились в смешанные с землей блины, щерящиеся острой гнилой щепой. Часто под темными бревнами кто-то мерзко копошился и верещал. Но Кроу оценил ситуацию и понял, что самостоятельно выбраться нежить не сможет. Их они оставили на потом. Самозабвенно машущий лопатый миф вынужденно останавливался на каждом шагу. Нагибаясь, подбирая очередной трофей, и убирай его сначала в рюкзак, а затем, когда добыча накапливалась, оттаскивая все в штаб и вываливая на пол. Утварь, предметы мебели, картины, сломанное оружие, ржавые инструменты, пара обычных магических слитков. А еще камни и кости, камни и кости, камни и кости. И тех и других просто огромное количество. Камни отесанные и нет, кости сломанные и целые. Закономерно. Они миновали окраину затерянного города и продвигались глубже, а чем ближе к центру, тем выше количество жителей и тем плотнее они живут. На одном участке шириной в два шага миф шел по сплошному ковру желтых хрустящих костей, обращающихся в труху при одном прикосновении. Пара взмахов лопаты и все кости исчезли, и подобного мрачного антуража становилось все больше. Саспенс нарастал. Внутренним читьем уловив переломный момент, гном остановил мифа. С разочарованным стоном перепачканный живой землеройный комбайн замер. Ненадолго настало время разгребать завалы. И тут к ученику присоединился завершивший ковку учитель. За последние часы гном переработал немало железных слитков в неплохие железные кинжалы. Качество произведенных предметов напрямую зависит от мастерства. От количества пройденных ступенек. Все чаще в описании предмета, созданного гномом, появлялись такие слова, как хороший, неплохой, крепкий. Они означали многое, повышенную прочность, повышенный урон от оружия, повышенную защиту от доспехов. Еще несколько ступенек в кузнечном деле, и, возможно, в описании появятся такие слова, как Очень хороший, прекрасный, Превосходный касательно предметов из железа, само собой. Чем выше в ранге металл, тем сложнее с ним работать, и тем больше мастерства надо. С завтрашнего дня, если удастся подняться еще на ступеньку, можно и нужно начинать работать с медью желтой и красной. Можно попытаться и сейчас, но медь капризна. Много материала будет утеряно. За следующий час миф и кроу с головой погрузились в странную и порой ужасающую пародию на доблестную работу спасателей, разгребающих завалы обрушившихся домов. Они вынимали камни и поднимали бревна, оттаскивали целые фрагменты зданий и разбивали ногами кучи треснувшей черепицы. Они высвобождали запертых под зданиями существ. Но те, едва оказавшись на свободе, не благодарили спасителей со слезами на глазах, а с голодным рыком бросались к их горлам, Вытянув длиннющие когти и оскалив страшные черные клыки. Уровни от 90 до 110 зомби-скелеты, что-то среднее между ними и первые скелеты маги. Неприятно получить в лицо огненную очередь, когда поднимаешь плиту, прижимающую умертвие к земле. В таких случаях, гном той же плитой, превращал наглого скелета в крошево. Ему подобное оружие привычное такого же дробящего типа, что и молот. Ближе к полуночи вымотанные, но счастливые копатели вернулись в штаб, оставив коридоры частично засыпанными грудами почвы и камнями. Крот и волк погибли. Мир их праху. Вытянув ноги, авантюристы полулежали в креслах и потягивали пиво, умиротворенно глядя в потолок. За этим занятием парней и застали девушки, вернувшиеся с работ на поверхности. Обозники раскупили совершенно все, вообще ничего не осталось, даже одной хворостинки. Девушки высыпали на стол большую кучу меди с серебряными крапинками, отдельно положили три золотые монеты, которые придавили листок с записанным рецептом яичницы по южноморскому. Воительницы уселись в соседние кресла и взялись за бокалы с вином. Полилась неспешная усталая беседа. Они делились впечатлениями, размышляли лениво о планах на завтра. Закончился еще один долгий день, и закончился просто отлично. Сделано очень многое, заброшено несколько удочек. Определились судьбой Вуриуса все же будут его спасать, а не убивать. Раскопки и ковка идут по плану. Наконец-то без отставаний. Сопротивление подземного города все сильнее. Завтра им понадобятся дополнительные силы. Поэтому миф отправится на обучение в профильную гильдию, получит пару новых умений мастера карт, а затем купит игральную карту с глиняным големом. Им нужно существо, способное выдержать немало сильных ударов. Заодно закупит съестные припасы, пополнит запасы алхимии. Сегодня они использовали только пару пузырьков, но вскоре все изменится. Девушки останутся на хозяйстве. Они вырабатывают новые планы по получению информации по интересующим их вопросам. А гном, ну, он хорошенько выспится, прямо вот от пуза выспится, потом неспешно позавтракает и только затем отправится к дуквам. Надо же продолжать кузнечное обучение.